После гриндира полдень солнечного летнего дня оказался чуть ли не стужей. Впечатление сродни тому, будто из раскаленной парилки нырнул в январскую прору. Бойцы с наслаждением содрали бурнусы. За каких-то минут 15-20 светлая ткань одеревенела от высохшего пота. Людей пошатывало. Столь сильные перепады температур на самочувствии сказываются не лучшим образом. Когда Олег спустился, наконец, к реке, ему показалось, что сегодня он в быстром темпе отмахал километров 50 на своих двоих с наковальней в рюкзаке. Ноги подгибались. От противоположного берега отчалила лодка с парой ваксов. Опасаясь нападения обитателей Гриндира, лагерь Олег поставил к северу от реки, надеясь, что через воду они не переберутся. Хорошо, что рядом у союзников была стоянка рыболовов. Без их долбленки переправляться для разведки было бы очень неудобно. В лагере его ждала приятная новость. Группа вернулась из поселка. Они благополучно доставили трофейную киноваре «Скот» Взамен притащили боеприпасов и продуктов. Запасы отряда теперь вернулись к первоначальным цифрам. Как будто не было войны в гора. Правда, разрывных снарядов сейчас было поменьше, Но это небольшая потеря. В боях с ваксами они не особо-то и помогали. Кроме вещей доставили еще и послание от добрыни. Вождь островитян решил, что война в горах вышла слишком уж скоротечной и придумал для экспедиции новое задание. После разведки тропы, по которой в Гриндир бегали местные ваксы и хайты, им следует отправиться на север, исследовать район верхнего течения нары, желательно до границы с хайтаной. При этом, помимо поиска месторождений полезных ископаемых, следует обращать внимание на наличие земель, пригодных для пахоты, Если таковые найдутся в большом количестве, следует изучить их досконально, создав подробные карты с указанием рощ, с хорошим строительным лесом, местами, где можно добывать строительный камень, известняк и глину. Источники, ручьи, речки, озера, ориентиры нанести надо как можно больше точных данных. В дальнейшем там будет создано сельскохозяйственное поселение. И такая карта первым поселенцам очень пригодится. Опираясь на поддержку союзных ваксов, эти люди должны будут перекрыть хайтом доступ к гриндиру. Настоящая глобальная стратегия. Сегодня вечером Олег прикажет зарезать последнюю свинью и выставит последнее пиво. Пусть ребята порадуются спокойным деньком, тоже последним. Завтра они выступят к тропе, а после отправятся на север. Долгих отдыхов с капитально устроенными лагерями больше не будет. Чем больше они пройдут, тем большую территорию удастся исследовать.